Глава д в а д ц а т а Где-то еще через полчаса обнаружился высокий холм, в котором виднелась нора. Дыра с дверью, изумилась Милена, придирчиво оглядывая круглую, как крышка от бочки, деревянную дверь. Что-то в этой самой двери показалось мне смутно знакомым, и холм я уже где-то видела. Просто д о ж а в ю Это не дыра, а нора, поправил ее лисицын. «А нора это кролик?» – хихикнула Милена, шмыгнув носом. «Ничего себе, размерчик у кролика!» – уважительно присвистнул Васька. С ним дружно согласились. Встречаться с кроликом-мутантом желающих не было. Добровольцев тоже. В этот момент ближние кусты подозрительно затрещали. Сквозь них ломился кто-то огромный. «Ой, мамочки, медведь!» – в з в о п и л а я и р и н у л с я к двери. «Кролик еще ничего, даже если он мутант». А что-нибудь хищное, не кстати вылезшее из кустов, может слопать запросто. И несварения даже не будет у заразы такой. Словом, дверь для меня п р е г р а д а сомнительная, особенно если я боюсь. Я шарахнула по ней едва сформулированным заклинанием. б а ц И на одну древесную лягушку в лесу стало больше. Огромная земноводная оглушительно квакнула, наградив команду временной контузии, и тяжело ускакала, оставляя в лесу широкую просеку. В норе за новеньким дубовым столом сидел и пил чай, прихлебывая из блюдца горыныч. Огромный медный самовар щеголял внушительной вмятиной. Памятка от нашего с в а н ю ш и визита. Вокруг п ы х т я щ е г о исполина радовали глаз аппетитным содержимым многочисленные вазочки и блюдца с вареньем. Булочками, пирожками и прочими вкусностями, от вида которых я чуть голодной слюной не захлебнулась. И это я удачно зашла. Змей Увидев склокоченную, мокрую с ног до головы ведьму, вытаращил глаза. Массивная лапа непроизвольно сжала чашку. Бедняжка лопнула, как перезрелый плод, оросев осколками и брызгами горячего напитка все вокруг. «Нет!» – разрыдался г а р ы н ы ч тщетно пытаясь рвать на себе волосы, что, естественно, не удавалось из-за отсутствия таковых. х г а р ы н ы ч ты чего?» – опешила я от бурного приема. «Он что, обиделся?» «Ну, в ы ш л о в прошлый раз парочка недоразумений, так мы все уладили. На моих поминках так славно посидели». «Ух ты! Динозавр!» – восхитился за спиной лисицын. «Это не динозавр, а змей Горыныч», – поправила я. «А еще охотник. Динозавра от змей Горыныча отличить не может. Позор джунглей». «Добрый вечер, Горыныч!» – запоздала, – поприветствовала я змея, справедливо рассудив, что лучше поздно, чем никогда. Народ за моей спиной прошептал нечто невнятное. Горыныч окинул недобрым взглядом припершуюся нежданно-негаданного тагу, скосил глаза на натекшую с нас лужу и категорично заявил «Пещеру не отдам. Вы не имеете права. В конце концов я вымирающий вид, я буду жаловаться». «Кому?» любопытствовала я. Змей задумчиво почесал макушку и выдал л по хоть кому?» «Уважаемый Горыныч, Выступил вперед Липай, дипломатичный наш. ф а с кто-то нагло дезинформировал. Мы вовсе не собирались лишать вас жилья. Боже упаси! п о д т о к н у л командору неизвестно, откуда взявшийся л ё ш а Последний раз я в и д е л его ползущим на карачках кустарник. Сейчас целитель выглядел не в пример лучше. Зеленый цвет сменился бледностью, одежда пропиталась грязью, лоб украшала здоровая шишка наподобие рога-единорога. Он скромно пытался ногой выгнать за порог натекшую грязь, но тщетно. Грязная вода никак не хотела покидать гостеприимное жилище и просто впитывалась в земляной пол. — И выгонять ночью на улицу тоже не планируете? — Конечно, нет. Мы хотели попроситься на ночлег. — На улице ночевать сыро, — ставила Милена, оглушительно чихнув. Змей заметно успокоился. — Глядишь, еще и горячим чаем напоят с малиновым вареньем. Я мечтательно уставилась на блестящий самовар. Остальные сделали то же самое, выразив редкое д и н о д у ш и е к о р ы н ы ч проследил за пятью голодными взглядами и вспомнил о гостеприимстве, вежливо пригласив всех к столу. Значительно позже я тихо млела возле камина, расположив сытую, чистую, пришлось мыть на улице тушку прямо на р а с т е л е н н о й на полу школь медведя и разглядывала меч. Интересно. т о в нем особенного, если мертвец, спавший до этого мертвым сном, пробудился и принялся шарить по окрестностям в поисках пропавшего оружия? Вряд ли там, куда попадают воины после смерти, оно ему пригодится. Очень жаль, если подобное оружие пропадет в безымянной пещере-могиле из-за скоредности бывшего владельца. Если не ошибаюсь, такие роскошные клинки уже не делают. «Дай-ка!» – клинок наглым образом перекочевал в руки Игоря. «Ну и нахал!» «Откуда оружие?» Скратчиво поинтересовался Липай с н е к р ы в а е м ы м восхищением, любуясь от с в е т а м и огня на прекрасном л е з в и е Лисицын пораженно присвистнул. «Вот это да!» «Это ж один из очарованных эльфийских клинков! В мире и всего несколько штук осталось!» «Я такие только на картинках видел!» «Откуда он у тебя?» Все выжидательно уставились на меня. По выражению безграничного любопытства на лицах окружающих поняла, «Врать надо много. Вдохновенно и правдоподобно. А то не о т ц е п я т с я Но только открыла рот, она его мужика сперла», — бряхнул змей. «Да». Сказанул так сказанул. «Он это нарочно мстит за вчерашнее?» «Я повнимательнее присмотрелась к ящеру. Не похоже. Он как наивно глазками хлопает. п о л т у н находка для шпиона». «У какого мужика?» — кратчево поинтересовался Липай. Я тихонько подошла поближе, ища глазами что-нибудь, способное послужить кляпом для гигантской доисторической рептилии. Как назло, ничего подходящего в пещере не оказалось, а идти ночью под дождь не хотелось. Ситуация патовая. Приходил один ночью, сказал, что он в гробу лежал. А она меч умыкнула, сказал Важногорыныч, явно польщенный вниманием к собственной персоне. «Ничего себе!» – засмеялась Милена. «Загни беда! Ты уже...» И расхитительницы гробниц заделалась. Работенка самое то. Не скажи. Неожиданно вступился за меня лисицын. Таких мечей считанные единицы остались. Способы ковки и наложения нужных заклятий утеряны века назад. Говорят, зачастую изготовление такого меча при неверном соблюдении традиций могло стоить мастеру жизни. Поэтому такой меч вообще бесценен. Многие не только с ней зайдут до гробокопательства, но и не остановятся перед убийством такой с о к р о в и щ е и т а к к и м н у л Липай, – «где ты его нашла? Там же, где и подземную лабораторию. Кстати, г а р ы н ы ч знает, где это». о г а р ы н ы ч подтверди!» – тяжело вдохнул з я. «Глупо теперь отпираться, а змею еще припомню сегодняшнее выступление. Понятия имею, не имею как, но отомщу, и месть будет страшной». До рассвета оставалось еще несколько часов сна. Я вышла из пещеры, с наслаждением вздохнула полную грудью ночную прохладу и, задрав голову кверху, залюбовалась яркой росыпью звезд на прояснившемся небосклоне. Я не чужда романтики, но покинуть тепло пещеры заставили нужды куда более прозаичные, чем созерцание полной луны и ночного неба. Змей как-то не подумал о некоторых вещах, когда рыл свою нору, гордо величаемую пещерой. Повергало в у н ы н е не только отсутствие ванны, горячей и холодной воды, но и туалет, увы, тоже проектом не предусматривался. Хорошо хоть не зима, все-таки утешение. Я зябко поежилась и направилась в ближайшие кусты, крепко сжимая рукоять эльфийского меча. Может, это и проявление паранойи, но в лесу по определению полно дикого зверья, а еще вчера ночью неподалеку ошивался оживший мертвец в поисках уворованного мною клинка. Так что зря рисковать не стоило. Лучше прослыть ненормальной, чем проснуться мертвой. Или мертвые вообще не просыпаются. Словом, не важно. Стоило мне присесть, как ветки кустарника покачнулись и обдали холодным душем с ног до головы. Я все еще пинала злосчастные кусты, когда на плечо мягко опустилась чья-то рука. Короткий виск, и я зарядила неожидавшему от меня такой прыти нападавшему локтем солнечное сплетение. его скрутило. Слово, вспышка магии, скрутило меня. «Обалдеть!» — успела подумать я. Потом наступила темнота. «Отдай меч!»